Глава 8. Самолёт был в ночь. Маша успела мысленно сто раз поблагодарить отца за то, что сделал ей билеты в оба конца. Молчаливая, подавленная мама провожала её. Взгляд какой-то затравленный, виноватый. Уже перед самой регистрацией мама вдруг выдала. «Прости меня, дочь». «За что, мам?» — удивилась Маша. «За то, что на тебе сейчас лица нет, девочка моя. За то, что не уберегла я тебя». Маша, которая до того и впрямь глубоко ушла в свои мысли, заставила себя встряхнуться. Мысленно выругалась. Это ж надо было так забыться. Ведь от её дурного настроения зависит в том числе и состояние матери. Развела тут перед самым отъездом мрачность, как на похоронах. «Мам, ну ты о чём сейчас? У меня просто был трудный день. Устала, набегалась. Вот высплюсь, и всё будет замечательно, прекрасно». Сказала, и что самое главное, сама вдруг поверила. И мама, искавшая что-то в её глазах, видимо, нашла, потому что выдохнула с облегчением. «Ну, ты не обижаешься на меня, дочь?» «Я? Нет, конечно». «Ладно, тогда езжай. Пусть у тебя там всё хорошо сложится». Ещё кое-что поняла Маша. Ведь она уедет, а мама-то одна остаётся. Да, у неё подружки, соседки, но это совсем не то. Потому резко свела брови и скомандовала. «Так, ты без меня тут не раскисай. Я как немного осмотрюсь там, сниму квартиру и заберу тебя». Надо было видеть, как вспыхнули надежды глаза матери. И гордость такая, и детская радость. То-то же, подумала Маша, а вслух сказала. И чтоб я такого упаднического лица у тебя больше не видела. Великая сила, ответственность за других. Сразу отошли на второй план собственные проблемы и обиды. Поговорила ещё с мамой, а потом началась регистрация. Суета, мытарство с багажом, нудная очередь, досмотр на рамки. Но спустя час Маша уже сидела в кресле у иллюминатора. Самолет стал выруливать на взлётную полосу, а она смотрела на горевший неоновыми огнями ночной город детства и вдруг поняла, что улетает ведь навсегда и больше сюда не вернётся. Так странно, ещё месяц назад и в мыслях не было, что её жизнь так изменится. Будто виделось совсем иначе, наверное, подумалась Маша, цыплёнок, расставшись со своей родной скорлупой, то же самое ощущает. А лайнер пошёл на взлёт, набрал высоту. И вроде можно расслабиться, отпустить себя после стольких дней напряжения. Всё сделала, уложилась в срок, успела, есть даже за что похвалить себя. Маша откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Поспать. Но то ли от усталости, то ли от перенапряжения сон не шёл, и чувствовала она себя как после ампутации. Опустошение полное, а выгоревшее нутро словно золой присыпано. Но это сверху, душа-то у женщины многослойная. Чуть-чуть позволила себе отодвинуть шторку, а там девушка в красном платье кричит «Горько!». У неё сердце в клочья, а она хлопает в ладоши и смеётся, глядя, как из-под прикрытых век блеснули слёзы. Эту шторку открывать нельзя. Всё-таки молодой здоровый организм берёт своё. Хоть Маше и казалось, что от душевной пустоты вообще не уснёт, а сон пришёл быстро. Проснулась уже, когда объявили пристегнуть ремни, и самолёт пошёл на посадку. В аэропорту Машу встречал отец. Вроде утро раннее, у неё глаза толком не разлепляются, а он свеженький, выбритый, аккуратный. Маша разом приосанилась, чтобы не выглядеть рядом с ним, расползшейся квашнёй. И как-то вдруг подумала, она ведь толком и не знала отца. Родители разъехались, когда ей было 13, но и до того она с трудом могла вспомнить что-то, что характеризовало бы его, разве что из детства. Детство она помнила хорошо, и сильного, надёжного папу. Это потом почему-то в памяти были одни ссоры родителей, их взаимные обвинения. Почему так? Возможно, потому что мать всегда отгораживала её от отца, и Маша видела происходящее её глазами? Трудно сказать, да и не хотела она судить никого. Маше всегда больше нравилась миссия миротворца. Вот это пронеслось в голове мгновенно, вместе с мыслью, что перелёт оставил всё происходившее накануне, словно в каком-то другом мире. А здесь ждала новая жизнь, в которую ей предстояло окунуться уже сегодня. Однако сначала надо было получить багаж. «Ну и где твои сорок чемоданов?» не удержался отец, увидев всего два чемодана. «Это всё?» А попробовал покатить, еле сдвинул с места. Кирпичей, что ли, носовало? Ей хотелось спрятать улыбку. Чемодана вышло всего два, зато как утрамбованы. По дороге папа деликатно не задавал лишних вопросов, хотя и поглядывал на дочь проницательным взглядом. И Маша была благодарна возможности не ворошить сейчас неприятные моменты из своего прошлого. Поэтому неудивительно, что разговор у них зашёл о работе. «Мне вчера у Маркович звонил», — как бы невзначай сказал отец. «Осведомился, когда ты приезжаешь». Маша закатила глаза. «А ты? Ты сообщил ему, что у меня билет в оба конца». «Конечно, но...» И пауза многозначительная. «Что?» — забеспокоилась Маша. Он передумал брать меня на эту должность?» Папа прокашлялся и выдал. «Нет». Он сказал, мало ли что, вдруг у девушки изменились планы. «Нет, это было уже слишком». «По-моему», — проговорила Маша, «отто Марковичу должно быть прекрасно известно, что планы у меня не изменятся. А это называется «контролирен», — выдал папа, скопировав выражение лица её начальника. Вышло настолько комично, что Маша, начинавшая уже закипать, расхохоталась. «Ну вот», — сказал отец, — «теперь выглядишь нормально». Планы поменяются у неё. Как же, в каждой шутке есть доля шутки, остальное — правда. То есть этот старый офисный монстр в глубине души считал её легкомысленной? Так и хотелось сказать. И всё-таки вы сексист, батенька. Девушка, значит, легкомысленная? Ну-ну. Вроде бы незначительная мелочь, а здорово взбодрила и даже заела его замечание. Это начальственное мнение следовало исправить. У Маши оставался ещё один полный день из выделенного ей отпуска, могла бы, по идее, лежать, отсыпаться, предаваться самокомпанию и тоске, жалеть себя. Но вместо этого она, приехав домой, привела себя в порядок и к половине двенадцатого отправилась в офис. Лично отчитаться начальнику, что из отпуска явилось без опозданий. О, оно того стоило. Шок и трепет. Пурор, который она произвела в офисе, появившись там не в сером костюмчике, а в убийстве на шикарном строгом красном платье, не поддавался описанию. Отто Маркович, увидев её в дверях своего кабинета, так и застыл с глупо открытым ртом и вытаращенными глазами. Но, надо сказать, отмер быстро. Откашлялся, поправляя узел галстука, встал и безукоризненно, любезно предложил ей сесть в кресло напротив. «Как съездили, Мария Владимировна?» «Вежливо, так обходительно, и куда только монстр подевался!» «Спасибо, хорошо, Отто Маркович», — ответила Мария, усаживаясь. «Надо же, какое волшебное воздействие оказывает на мужиков красное платье!» Даже монстра прошибло. Но тут этот тип умудрился наглядно доказать, что некоторые вещи не меняются, потому что следующим прозвучало. кто то у вас, Мария Владимировна, вид, как у командира спецназа, только что завершившего зачистку на вражеской территории. Пленных не брали? Нет?» «Я так и подумал». В первый момент Маша аж задохнулась от возмущения, но слишком уж точно он описал её состояние. Рассмеялась, а этот «упырь, не назовешь иначе» терпеливо ждал, когда она успокоится. Даже воды, собственноручно принес. принёс. «Спасибо», — проговорила Маша, снова становясь серьёзной. Он уселся не за стол, а напротив, уставился на неё проницательным взглядом и проговорил, ткнув в неё пальцем. Ну что ж, раз планы не изменились, Мария Вайс, предупреждаю, выходить будем на совсем другой уровень. Придётся пахать. Пахать? А до того она у него в офисе прохлаждалась? Ариец, чертов, Но Маша выдержала паузу и спокойно осведомилась. Что значит новый уровень? Готовы приступить к работе по-настоящему? Конечно, Отто Маркович. Угу, он свёл пальцы вместе и промычал, как-то скептически её оглядывая. Много чего хотелось сказать в тот момент Маше, но вместо этого она вдруг от нервности и да по злобе душевной взяла и выпалила. «А вы, Отто Маркович, совершенно в снах не разбираетесь?» По идее, должен был рассердиться, но шеф спокойно спросил. «Разве ваши личные качества или достижения не получили всеобщее признание? Или вы не услышали новость, которая для вас выше всяческих похвал? А остальное считайте, что вы себе нафантазировали». Маша недоверчиво хмыкнула, а он кивнул, подперев голову рукой, и добавил. «Запомните, из всего, что подбрасывает жизнь, силы следует тратить только на самое важное. Уразумели? Ну вот и славно. А теперь, Мария Вайс, отправляйтесь домой догуливать отпуск. И завтра с утра, чтоб без опозданий». «Ну, конечно. Арбайтен und Орднунг. Орднунг und Арбайтен». Мария встала, с трудом удерживаясь, чтобы не ляпнуть это вслух, и пошла к выходу. Уже в дверях услышала. «И, кстати, отлично выглядите, Мария Владимировна. Изумительное платье».